Глава 16. Госпожа Врейн припёрта к стенке. Вы видели человека в тёмных одеждах на заднем дворе в сачельник, переспросил Люциан, сильно удивлённый этим открытием. Да, видела, уверенно подтвердила Рода. В полдевятого я вышла во двор, чтобы составить под навес пустые бутылки, и увидела человека, стоящего у забора. Этот забор у нас общий с домом номер 13. Услышав мои шаги, он пробежал мимо меня в переулок. В небесах сверкала луна, и я видела его чётко. Он выглядел испуганным. Да, судя по всему, он не хотел, чтобы его заметили. Я обратилась к господину Ренту, и он пообещал мне плащ, если я стану держать язык за зубами. Он сказал, что человек во дворе ждал, когда уйдёт дама, а потом хотел зайти снова. Но вы сказали, что дама ушла в 8, а вы видели человека через 30 минут после того. Вот именно, постоялец мне соврал. А человек в тёмном, который высматривал даму, больше так и не вернулся. Но человек в тёмном видел даму зашедшую к вашему постояльцу. Да, он пришёл с ней в 7, а ушёл в 7:30. Люциан механически наклонился и поднял меховой плащ. Он был озадачен тем, что узнал от Роды но не понимал, как использовать эти знания. Судя по тёмной коже, человек, скрывавшийся на заднем дворе, мог быть не кем иным, как графом Фируччи. В то время как то, что гостья, госпожа Бенсусен, была маленького роста, и то, что она носила тёмную вуаль, говорило о том, что она Лидия Врейн. Кроме того, пара находилась тут в вечер убийства. И хоть они ушли в пол восьмого, они не могли уйти далеко и быстро вернуться, чтобы убить Врейна между одиннадцатью и двенадцатью в ту же ночь, когда Рода и госпожа Бенсусен легли спать. Все выглядело совершенно ясным, но Люциан был озадачен поведением постояльца – господина Рента. Он уже не первый раз спрашивала себя о том, кем был этот седой белобородый человек, который часто видел Лидию, который пытался заставить замолчать Роду, чтобы та никому не сказала, что увидела Фиручче во дворе. Неужели только он обладал ключом к этой тайне? Рода больше не смогла сообщить ничего полезного. Господин Рент 6 месяцев прожил в доме госпожи Бенсусон и съехал через 2 дня после убийства. Выходит, его задача была выполнена. Всё это случилось 4 месяца назад. И Гинзэл после некоторых сомнений задал ещё пару вопросов госпоже Бенсусон. А господин Рент больше не заходил сюда, поинтересовался молодой адвокат. Боже мой, конечно, нет, прихрипела госпожа Бенсусон, покачав головой. «После того, как он съехал, я его не видела. А ты, Рода?» После того, как девушка покачала головой, домохозяйка внимательно посмотрела на Люциана. И от этого взгляда молодой адвокат окончательно расстроился. «Он остался должен вам, госпожа Бенсусон?» «Нет, он платил своевременно. Я всегда хорошо думала о господине Ренте». «Рода, кажется, не разделяет ваши чувства», — сухо проговорил Гензил. «Да». Нахмурившись, выпалила девушка: "Я ненавижу господина Рента". "А почему вы ненавидите его?" "Вы не поймёте. Ненавижу и всё", мрачно повторила Рода. "И всё же он купил вам этот плащ". "Нет, не он", воскликнула девушка, сама себе противореча. "Он получил этот плащ от дамы, которая его навещала". "Что?" резко воскликнул Люциан. "Вы уверены?" "Баклясцы не могу", чуть засомневавшись, ответила Рода. "Но та дама носила плащ вроде этого, и я ужасно им восхищалась. В тот вечер в сачельник она пришла в нём, а ушла без него. Потом на следующий день господин Рент отдал мне его. Так что я предполагаю, это тот же самый плащ. Дама ушла в холодную зимнюю погоду без плаща? Да, у неё был длинный жакет, Так что в первый момент я даже не заметила, что плащ остался в доме. Уходя, дама была взволнована. Не знаю, она ничего не говорила, а лицо её было закрыто вуалью. Вы можете мне ещё что-то рассказать? Поинтересовался Люциан, решив выжать из ситуации всё, что возможно. "Нет, господин Гензель", ответила Рода после некоторого раздумья. "Ничего такого. Господин Рент обещал мне этот подарок и вручил его." Вы позволите мне забрать этот плащ? Поинтересовался Люциан. "Если хотите", небрежно ответила она. "Мне он не нужен". "Рода!" воскликнула в удивлении госпожа Бенсусон. "Это же прекрасный мех кролика! Я верну его", торопливо заверила Люциан. "Я всего лишь хочу использовать его как вещественное доказательство". "Вы хотите узнать, кто эта дама?" резко спросила Рода. "Да, а вы мне можете это сказать?" «Нет, но с помощью плаща вы легко выясните ее личность. Я отлично понимаю, почему вы забираете его». «Вы очень проницательны, Рода», – пробормотал Люциан, поднимаясь. Он все еще улыбался. «Не даром у вас такая репутация. Если я найду мистера Рента, я попрошу вас опознать его. Ну и госпожу Бенсусен тоже». «Я-то сделаю это. Вот только думаю, госпожа у меня слишком невнимательна». "Не внимательное", повторил Гензель, вссмотревшись в округлившиеся глаза госпожи Бенсусен. "Дело не в том, рода щадит меня. Просто я очень близорука. Но вы же как джентльмен никому об этом не расскажете? Сегодня вы и так слишком много узнали", пробормотала госпожа Бенсусен, отвернув голову. Он был с длинной белой бородой и весь седой. Ещё он носил чёрную бархатную шапочку, вроде йермолки. Йермолки «Он носил ермолку?» «Только в закрытом помещении», — подтвердила Рода. «Это, пожалуй, все. Так что, если вы решили уходить, идите». «Пойду, раз собрался», — ответил Гензил, надевая шляпу. «Я зайду еще, а вы пока держите рты на замке. Молчание в данном случае золото, а болтовня и на медь не потянет». Госпожа Бенсусен даже улыбнулась. Рода проводила молодого адвоката до входной двери. Она выглядела немного странно: рыжие волосы и чёрные глаза. Люсан не мог удержаться и задал ещё один вопрос. А вы в самом деле англичанка? Нет, решительно парировала девушка. У меня романские корни. Вы цыганка? Так вы нас иногда называете, ответила девушка и закрыла дверь. Слишком сильно хлопнув ею, Люсан остался на королеце с плащом в руках. Он был несколько расстроен тем, что узнал. Цыганка, повторил он. Да, может и в самом деле хорошо, что они покинули Назарет. Не стоит так уж доверять этой девочке. Если бы я только знал, почему она ненавидит этого Рента. Возможно, я бы и в самом деле ей поверил. Кто же вы такой, господин Рент? Люкан много раз задавал себе этот вопрос, прежде чем нашёл на него ответ. Но это случилось не так скоро. А в настоящий момент он отвёл все ненужные мысли в сторону. Адвокат весь погрузился в размышления о том, что узнал сегодня на улице Джерси. Он перестал строить беспочвенные предположения, впустую тратя своё время. Вернувшись домой, он продолжал обдумывать свой следующий шаг. После долгого внутреннего спора Люциан решил пригласить в гости госпожу Врейн, предъявить ей плащ и заставить признаться в причастности к преступлению. Но была ли она организатором или всего лишь соучастницей чудовищного преступления, Люциан не мог определить, но знал наверняка: ей что-то известно, и скрывает она это ради собственной безопасности. Вначале Гензил перед визитом к госпоже Врейн хотел встретиться с Дианой, чтобы связать все воедино и выяснить, в самом ли деле меховой плащ когда-то принадлежал вдове. Но, поразмыслив, решил действовать по-другому. «Мне нечего сказать Диане», – заверил он сам себя. «Я ничего не могу утверждать до тех пор, пока не прижму госпожу Врейн и не заставлю ее признаться». Диана вряд ли что-то знает об этом плаще, поскольку выглядит он новым и наверняка куплен Лидией Врейн в то время, пока Диана находилась в Австралии. У меня есть адрес госпожи Врейн, который дала мне Диана. Надо встретиться с ней, пусть она подтвердит свою вину. Да, с такой уликой, как плащ, она не сможет отрицать, что побывала у Рента и была возле дома номер 13 в тот самый вечер, когда там был убит её муж. Ещё она должна рассказать, почему они хотели скрыть присутствие Фиручи на заднем дворе. Также она обязана рассказать, кто такой Рент и почему он помогал исполнять их дьявольский план. Сомневаюсь, что она с лёгкостью заговорит, но в целом собранные мной улики сильно дискредитируют её. Наверное, достаточно для ареста. Но возможно, она сообщит что-то, что поможет ей оправдаться, если она в самом деле не винна. Тут Люсан только пожал плечами. Однако, если она невинна, непонятно, что она там делала. Госпожа Врейн с отцом устроилась в маленьком, но роскошном домике на Майфер, готовясь с удовольствием провести сезон. Хотя её муж погиб менее полугода назад, она уже сняла траур и носила только траурную шляпку в память о своём вдовстве. Фируччи часто заходил в гости к ним, но хотя Лидия теперь оказалась свободной и богатой, она ни в коем случае не казалась готовой выйти замуж за итальянца. Возможно, она думала, что с её внешностью и богатством она сможет получить английское гражданство, которое ценилось больше, чем американское. И в этом её наверняка поддержал бы отец. Похоже, единственным желанием у него было постоянно видеть Лидию. А вот Фируччи он не любил, и видя, что Лидия относится к нему прохладно, и не собирался состязаться с графом за её привязанность. Однако все эти проблемы невозможно было разрешить, поскольку Лидия вела себя весьма дипломатично, чтобы порвать со столь чувствительным человеком, как граф, который мог доказать, какой опасной, окажется, любовь, обратившаяся в ненависть. Поэтому господин Клайн старался поддерживать с Фиручи хорошие отношения, пока Лидия считала, что такая дружба полезна. Короче говоря, Лидия крутила своим отцом, но если требовалось, могла уговорить и Фиручи, которого считала более трудным человеком. В общем, она управляла умело ими обоими и тем временем старалась втереться в лондонское общество. Несмотря на свои наивные детские глаза, Лидия была необыкновенно умна. Когда Люциан приехал, госпожа Врейн была дома, и поскольку симпатичная внешность молодого человека произвела на неё глубокое впечатление, она сразу приняла его. Адвоката провели в хорошо обставленную гостиную, и госпожа Врейн вышла к нему, широко улыбаясь и вытянув руки. Она выглядела ещё очаровательнее, чем при их первой встрече. Рада видеть вас, весело сказала она. Я думала о вас всё это время. Но вы выглядите не таким уж радостным. Что случилось? Я немного волнуюсь, проговорил Люциан, сбитый с толку радушием женщины. Не стоит, Юлита, господин Гензель. Вам совершенно не стоит волноваться. Полагаю, что расстраиваться больше нет причин, даже из-за смерти вашего мужа. Грубо, резко фыркнула Лидия, внезапно побледнев. Что вы имеете в виду? Вы пришли, чтобы говорить мне гадости? Я пришёл, чтобы вернуть вам это, пробормотал Гензель, бросив плащ перед вдовой. "Это?" повторила госпожа Врейн, глядя на плащ. "Зачем вы принесли сюда эту старую тряпку? Это ваша вещь. Вы оставили её на улице Джерси". "Я? И где эта улица Джерси?" Вы отлично знаете, серьёзно проговорил Люциан. Она неподалёку от того места, где убили вашего мужа. Госпожа Врейн стала белой как мел. "И вы смеете говорить?" начала она и осеклась под внимательным взглядом адвоката. "Стилет, мисс Врейн, не забудьте про Стилет". "Боже!" воскликнула Лидия, дрожа от ярости. "Что вы знаете о Стилете?"